Глава девятая. Уф, пронесло. Джинни на цыпочках шла за Логаном к черному ходу, чтобы все выяснить. Признаться, она была благодарна привидению за то, что помешало им и не дало совершить явную ошибку. Логан собирался ее поцеловать. «Джинни готова была это позволить. А что потом?» Ее воображение любезно ответило на вопрос эротическим слайд-шоу. Она тряхнула головой, чтобы прогнать совершенно неподобающие мысли о том, что хотелось сделать с угрюмым фермером на полу кофейни. «Сейчас не время. У черного хода ждал злой дух». «Что нам делать?» — прошептала Джинни, едва не врезавшись в спину Логана, когда он резко остановился. «Скрежет прекратился», — а потом начался вновь, будто кто-то царапал по дереву когтями. «О, боже, боже, боже! Неужели там в самом деле притаилось злое привидение? Почему тетя не сказала, что здесь водятся призраки? Нужно потом позвонить ей и серьезно поговорить». Из-за двери раздался потусторонний вопль, и Джинни уткнулась лицом в мягчайшую фланелевую рубашку Логана. «Не припомню, чтобы в прошлый раз...» «Был такой вой. Как думаешь, это значит, что я разозлила его еще больше?» — приглушенно спросила она. «Нет, не думаю». Джинни почувствовала, как голос Логана вибрирует у нее под щекой и чуть не рассмеялась от этого ощущения. Но потом вспомнила, что напугана, и продолжила прятаться. «Вот вам и новый образ жизни с низким уровнем стресса». Ее расслабленный облик жительницы маленького города в миг улетучился. «Повезет, если она тут же не умрет от сердечного приступа». «Фу, как стыдно!» Джинни услышала лязг металла, когда Логан начал снимать цепочку с двери. «Не открывай!» — закричала она, уткнувшись лицом между его лопатками. «Мы же еще не знаем, что делать! Нужен план, как изгнать привидение!» «О, Боже, надо было думать об этом, а не плакаться о своих проблемах!» Джинни продолжала говорить ему в спину. Что-то коснулось ее ноги. «А!» — она чуть было не забралась на Логана, не худшая мысль в ее жизни, пока не поняла, что дверь широко распахнута, а у ног вьется белоснежный кот. «Вот и твой призрак!» Джинни отступила. «Погоди, что?» Она уставилась на кота кот на нее. «Это... это кот!» Логан усмехнулся. «Кот!» Лицо Джинни обдало жаром, и она спрятала его в ладонях. «Я величайшая идиотка на свете!» — простонала она, не в силах смотреть на мужчину, которого заманила сюда на помощь. Ее привидение оказалось обычным котом. Лучше бы это был злой дух, явившейся по ее бессмертную душу. Тогда опасения хотя бы были оправданы. «Прости, что устроила это», — пробормотала она из-за ладоней. «Дженни!» «Нет-нет-нет, ни к чему такие любезности. Сначала я чуть не снесла тебе голову, потом заставила мне помогать и на безумное городское собрание, а потом...» «О, боже, я еще и мэра сюда втянула!» Логан убрал ее руки от лица. «Эй, прекрати!» Джинни прикусила нижнюю губу, чтобы не затараторить снова. «Единственный человек, который может мною помогать, моя бабушка. И только потому, что терпит мои выходки с пяти лет. Ясно?» Джинни кивнула. «Чувствую себя полной дурой. Это просто кот!» Упомянутый кот жалобно мяукнул возле ее ног. Оба посмотрели вниз, и одновременно осознали, что Логан все еще держит ее запястье. Он отдернул руки, будто обжегся, и отступил, чуть не врезавшись в стену. «Наверное, надо дать этому парню поесть. У меня в машине припасен кошачий корм». Он ушел, прежде чем Джин не успела спросить, зачем он держит корм для кошек в своем грузовике, и что делать с котом, пока его нет. Она посмотрела на тощий белый комочек. «Ты меня подставил, между прочим». Кот уставился на нее, вытаращив бирюзовые глаза. Этот гипнотический взгляд пронзал душу. «Может, кот и есть привидение? Или Джинни просто пора перестать есть сладкое на ночь и отправиться спать, пока совсем не спятила?» «Ты вообще моргать собираешься?» спросила она своего нового кота-призрака. Поглазев на Джинни еще немного, кот встал и принялся тереться о ее ноги. И что теперь? У Джинни никогда не было домашних животных, не было времени. Да из-за маминой аллергии нельзя было держать ни пушистых, ни пернатых. Если не считать пары неудавшихся попыток с золотыми рыбками, она ни разу не заботилась ни о каком живом существе. Если, конечно, не считать Марвина хотя в итоге там все кончилось ужасно. Она снова посмотрела на кота, внезапно уверенная, что без Логана точно угробят бедолагу. Тут кот замурлыкал, вибрация от его тела прокатилась по ее ноге. Было приятно. Она наклонилась, почесала зверя между ушами, и урчание стало громче. «Это значит, что мы теперь друзья?» «Похоже на то!» ответил ей насмешливый голос логана с порога джинни улыбнулась ему мы присматриваемся друг к другу логан кивнул так будто отметил ее слова и не счел нужным что то добавлять такое с ней случалось впервые обычно ей всегда было что сказать может стоит попробовать больше кивать логан прошел мимо нее и кота пошарил в ящиках под прилавком и нашел консервный нож. Как только банка открылась, Джинни тут же перестала быть интересно новому другу. Кот рванул к миске с едой. «Голодный? Бирки нет. Наверное, бездомный», заключил Логан, прислонившись к прилавку и скрестив руки на широкой груди. «Ты держишь в машине кошачий корм?» «Конечно!» «Конечно!» Логан пригладил бороду, не сводя глаз скота. «Никогда не знаешь, когда пригодится». «Точно», — согласилась Джинни, подавив улыбку. «Этот мужчина полон сюрпризов». «У тебя на ферме много кошек?» «Несколько живут в амбаре». «И?» Логан улыбнулся краешком губ. Еще два козла, альпака и полдюжины кур». «Но я думала, что ты выращиваешь на ферме только фрукты и овощи». «Это спасенные животные». Они там не для работы. Ну, может, куры иногда несутся, когда захотят». Серьезно? Он еще и животных спасает?» Под этой бородой и угрюмым взглядом скрывается совсем другой человек. Она-то сперва решила, что он маньяк. Кот закончил трапезу, и Логан присел на корточки, чтобы его погладить. Он так и остался в носках, с закатанными до локтей рукавами фланелевой рубашки, и взъерошенными волосами. Он тихо говорил с котом, почесывая его между ушами. Вся сцена казалась такой домашней, такой интимной, что Джинни пришлось отвести взгляд. Так все и было бы, если бы он остался на ночь, если бы они проснулись вместе, а утром спустились выпить кофе. Джинни захотела этого так сильно, что перехватило дыхание — Фантазия захлестнула так стремительно, что она не успела ее остановить. Неужели этого ей не хватало? Тихих утренних моментов. Джинни хотела продлить их, но не знала, как. Прежде ей никогда это не удавалось. Вся ее жизнь была стремительной и шумной, и она погружалась в нее, не задумываясь. Жизнь с ней просто случалась. Последние семь лет ей удавалось не думать о своих желаниях, и теперь она хотела только одного — чтобы этот мужчина гладил кота и прижимал ее к своему сильному телу, как раньше. Он едва не поцеловал ее. Лицо Джинни вспыхнуло от воспоминания. Логан почти ее поцеловал, и она хотела этого. Может, он попытается снова... Могу дать номер ветеринара, которому вожу своих. Сказал он, прерывая ее фантазии. Что, ветеринар? А, кот, ее новый кот. Точно. Логан, конечно же, не думал снова ее целовать. Он просто помогал с бездомным животным, которое с самого приезда сводило ее с ума. Джинни прокашлялась, но голос все равно прозвучал до странности хрипло. Было бы здорово, спасибо. Логан выпрямился в полный рост и провел рукой по растрепанным волосам. Кот посмотрел на него, уже явно заскучав по ласке. «Я тоже, котик, я тоже». «Значит, вопрос решен, подытожил Логан, и Джинни стала судорожно искать другую причину, чтобы заставить его остаться. Другую причину вновь оказаться в его надежных объятиях. «Но ничего не придумала». А вид у Логана был уставший. Ей тут его запереть, что ли? Удержать силой? Может быть... Нет, это точно не вписывалось в образ новой Джинни, к которому она стремилась. Ага, все решено. Спасибо за помощь. Видимо, мэр Келли был прав. Он закатил глаза. Не поощряй его. Логан отвернулся и взял блокнот, который лежал возле кассы. Он был весь исписан ее заметками о том, кто есть кто и кому что нравится. На полях сплошные сердечки, завитушки и цветочки. Маленькие каракули, которые она рисовала в редкие спокойные минуты. Джинни наблюдала, как Логан прошелся взглядом по странице. Мимолетно улыбнулся, а потом перевернул ее и записал имя и номер ветеринара. Она лучшая, «Разберется совсем, не переживай». Внизу он дописал свой номер. «На случай, если вдруг кого-нибудь стошнит», — сказал он, а потом подошел к их маленькому лагерю на полу. Подушки он закинул на ближайший стул и опустился на колени, чтобы свернуть спальники. Джинни стояла, прислонившись к прилавку, и чувствуя, что не в силах пошевелиться и помочь ему. Словно тело противилось всему, что могло приблизить уход Логана. «Спасибо еще раз. Правда. За помощь. За то, что был со мной таким добрым. За все». Он оглянулся через плечо, прекратив сворачивать спальный мешок. «Мне кажется, ты просто не привыкла, чтобы с тобой обращались по-человечески, Джинни». Слова задели за живое. «Проклятье! Неужели правда? Неужели она привыкла к тому, что к ней плохо относятся и используют?» В ее обязанности входило следить, чтобы у Марвина было все необходимое для работы. Но кто следил, чтобы у нее самой было все, что нужно? Джинни уже очень давно не на кого было опереться. А даже будь такой человек рядом, она не могла сбавить темп настолько, чтобы на него полагаться. Оглядываясь на последние семь лет, Джинни видела только бессонные ночи в офисе, и бесконечные утренние забеги за кофе. Последние отношения — короткие, нерешительные. Последние друзья — больше знакомые. Да что там, она бы и не подумала позвонить кому-то из них, случись вдруг что-то вроде той ночи с гриппом. Наверное, ее мама проделала бы девятичасовой путь от Буффало до Бостона, чтобы помочь, но это было бы настоящим безумием. Джинни ни за что бы ее о таком не попросила. В гонке минувших лет Джинни даже не поняла, как стала такой одинокой. Логан вновь занялся спальниками. Его движения были точными и уверенными. Он быстро натянул ботинки, взял куртку со спинки стула. Если она вдруг опять заболеет и не сможет подняться с пола, она знала, что может ему позвонить. И он приедет. Она уже это чувствовала. И не понимала, пугает ее это или успокаивает. Логан был добрым, надежным, внимательным. Несложно догадаться, что он может ей дать. А что она могла дать взамен? Кучу тревог по поводу кафе. Скрытый страх, что, вероятно, ошиблась, решив сюда переехать. Нескончаемую болтовню, неумение слушать и склонность в любой ситуации представлять наихудший вариант. Так себе список. Она больше не хотела такой быть. Поэтому в плане новой Джинни» появился очередной уровень, заключительный этап, где в финале она получает красавчика-фермера. Ее новый кот громко мяукнул у ног. «Ладно, до финала еще далеко. Сперва нужно выспаться» потом разобраться, как управлять кафе, а остальное само встанет на свои места. Я, пожалуй, пойду». Пока она витала в облаках, Логан убрал остатки закусок и налил воду в миску коту. «Чёрт, не лучшее начало». «Хорошо, еще раз спасибо. Увидимся». Джинни поморщилась. Одного прощания было вполне достаточно. «Поспи». — тихо сказал он, проходя к задней двери. Джинни лишь кивнула. «Лучше так, чем озвучивать свои мысли. Она думала, что будет спать гораздо крепче, если он останется».